В пустой столовой на столе лежал оранжевый конверт с пятью печатями. Эвелин бежала в столовую, схватила конверт, от которого зависела честь целой семьи, молниеносно сунула его в сумочку и, выбежав в салон, выбралась на пожарную лестницу. Если Брандес жив, то в обмен на этот конверт он охотно поможет в поисках Будды. Теперь у Марокко. До да ее ушей вновь донесся звон бьющейся посуды. Драка в квартире продолжалась. Гордон сцепился с Адамсом, а тем временем Уиллмингтон выхватил револьвер. Как раз в этот момент Каторжник резким рывком освободился, откинув толстяка далеко в сторону. Теперь он был открыт, словно мишень. Но Уиллмингтон не выстрелил в него. Накопившаяся ненависть, исхраблённое самолюбие и честолюбие требовали выхода, и Уиллмингтон хотел одного: Застрелить Адамса, как бешеную собаку. Он нажал на спусковой крючок. Револьвер однако дал осечку, и это спасло жизнь Гордона. Адамс тоже успел выхватить револьвер и наверняка застрелил бы каторжника. Если бы не услышал чуть не на дохум зловещий щелчок, за которым должен был последовать выстрел. Прежде чем Уильям кто-то успел вновь нажать на спусковой крючок, Адам свой выстрелил. Пуля попала в живот у Илмингтону. Выпустив револьвер, он судорожным движением схватился за занавес на дверях и, сорвав его, рухнул на пол, закутанный в бархат, словно в саван. Входная дверь трещала под ударами топора. Между тем каторжник исчез, и до Адамса дошло, наконец, что через несколько мгновений в квартире будет полиция. Одним прыжком он вернулся в столовую, И тотчас же увидел, что окно в соседней комнате распакнуто, Настяш. Входная дверь рухнула, и через лежавшую на пороге флэри, в прихожую ворвались детективы. В этот момент Адамс был уже у письменного стола. Его охватил ужас, не из-за полиции, а из-за того, что оранжевого конверта на столе больше не было. У Адамса хватило ещё времени, чтобы запереть дверь из столовой в прихожую и выбежать в салон. Открытое окно ясно указывало на путь, к которым бежал каторжник. Адамс выбрался на пожарную лестницу. Высоко над собой он увидел ноги каторжника, как раз перебиравшегося с последней ступеньки лестницы на крышу, и выстрелил ему в лодыжонку. Выбравшись из окна на пожарную лестницу и взглянув вниз, Эвелин невольно вскрикнула. Похоже было, что на улице внизу суматоха была не меньше, чем в квартире. Одна за другой подъезжали полицейские машины с включёнными сиренами. Прохожие разбегались во все стороны от полицейских, не скупившихся на удары дубинками. Судя по всему, улица Мазареня была закрыта в обоих направлениях. Из дома к машине с зарешёченными окошками провели каких-то 4 человек в наручниках, а ещё один лежал у самых дверей ничком в большой тёмной луже. Затем полицейские вывели из дома элегантно одетую, но пронзительно визжавшую женщину, и она тоже исчезла в чёрном воронке. Из квартиры, которую только что покинула Эвелин, послышались выстрелы. Опомнившись, Эвелин начала сначала неуверенно, а потом, подгоняемая страхом, всё быстрее подниматься по лестнице. Спускаться на улицу нельзя. Единственный выход через крышу. Зацепившись за торчащий гвоздь, она разорвала юбку чуть ни снизу до верху. Собрав все силы, Эвелин ухватилась за край крыши. Волосы падали ей на лицо, платье было в пыли и грязи, но зато она была на крыше. Эвелин бросилась бежать. Зацепившись за желоб, она упала, чуть не потеряв сознание от боли. Тут же пошатываясь встала, несколько секунд стояла, прислонившись к дымовой трубе и тяжело дыша, а затем оглянулась. Ее словно холодом обдало. Над краем крыши, между двумя всыпившимся водосточной желоб руками, появилась лысая голова, изуродованный нос и искаженное напряжением и ненавистью лицо. Каторжник. Эвелин побежала дальше. За ее спиной грохнул выстрел. Она услышала топот ног преследователя. «Господи!» Эвелин споткнулась о какую-то доску, задела головой за белевую веревку, упала. скочила и в ног побежала. В ног прогремел выстрел, но теперь стреляли уже в каторжника. Преследователя кто-то преследовал. Теперь Эвелин могла перевести дыхание, потому что Гордон, укрывшись за трубой, начал отстреливаться от Адамса. Вот так бы им и мы охотились друг за другом, пока их ловит парижская полиция. Воспользовавшись удобным моментом, Эвелин, собрав последние силы, побежала прижимая к себе чёрную сумочку с драгоценным конвертом. Неожиданно она увидела перед собой проделанное в крыше окно какого-то отеля или мастерской художника. Эвелин не стала раздумывать. Ухватившись руками за раму открытого окна, она скользнула вниз и, закрыв глаза, прыгнула. Комната была, видимо, невысокой, потому что Эвелин даже не ударилась. Замерв на месте, она ждала, что будет дальше. Вокруг царила темнота. Из-за двери доносились голоса. Пожалуйста, вот формат 9х12. Но если вам желательно большее увеличение, фотоателье. Бейвелин, привыкнув немного к полутьме, огляделась вокруг. Справа была какая-то дверь. Скорее туда. Там вглубь была полутёмная комната, вытянутая в длину, похожая на прихожую. В конце её была новая дверь. Эвелин шагнула в нее. Ей в лицо ударил свежий воздух. За дверью был коридор. Эвелин начала поспешно спускаться по лестнице, к которой привел коридор. Она чувствовала, что и платье, и руки, и лицо у нее покрыты грязью. Но все равно, только вперед. Лестница вывела в плохо освещенный двор. Какая-то девушка ощипывала там цыпленка, а двое парней в белых фартуках выливали что-то в большой бак. Через открытую дверь на была внутрь настоящей огромной кухни, принадлежавшей, судя по всему, одному из ресторанов, расположенных на берегу Сены. Эвелин направилась к воротам, которые вели на улицу. Послышался вой сирены. Боже, ведь таким образом она в Нофе кажется на улице Мазарини отцепленной полиции. Уйти из опасной зоны и оказаться на набережной можно только пройдя через ресторан. Один из портье с любопытством поглядел на неё. Решение было принято мгновенно. В кухню, быстро пройдя мимо нескольких удивлённо уставшихся на неё поварят, Эвелин открыла дверь и очутилась в ярко освещённом зале ресторана. Главный выход из него вёл на оживлённую набережную. Многие посетители удивлённо поглядывали на Эвелин. Она и сама догадывалась, как выглядит в разорванном, грязном платье, с прядями волос слипшимися на лбу. Скорее подальше отсюда. Эвелин буквально чувствовала на себе взгляды гостей. Слава богу, вот уже и выход. В этом гнавении хрипловатый голос со всем рядом с ней проговорил: "Да ведь это же леди Банстер. Господи, что с вами?" Голос принадлежал мэру. Рядом с ним был Холлер, а во главе стола во фраке, в обществе каких-то элегантно одетых господ, сидел лорд Банстер. Думаю, что у жены Лота Когда она оглянулась на Содом и начала тут же превращаться в соляной столб, выражение лица было все же менее ошеломленным, чем у лорда, увидевшего Эвелин. На мгновение воцарилась полная тишина. Но и в это мгновение мозг Эвелин продолжал отчаянно работать. Она понимала, что на карту поставлена репутация профессора, понимала, что назревает страшный скандал и в долю секунды успела найти выход. Улыбаясь, она проговорила. Извини, Генри, каким-то чудом ей удалось извлечь из памяти имя профессора. Но тебе придётся проводить меня домой. Какой-то разни велосипедист налетел на меня во дворе, и посмотри, что случилось с моим платьем. Прошло. Свежие царапины и следы грязи делали его версию вполне правдоподобной. Все с вежливым сочувствием отнеслись к леди Бастер. Профессора, академики и генералы наскоро представились ей, а леди Я, на сожаление, что не может остаться с ними в таком виде, взяла лорда Банистера под руку и вместе с ним удалилась. Все в машину профессора. Эвелин осторожно оглянулась, выясняя, не преследуют ли её. Она была уверена, что пока конверт будет при ней, по её следу будут идти люди, готовые на любое преступление. Никого однако видно не было. Профессор тоже сел в машину и только теперь произнёс: «Захлопните дверцу и скажите, куда вас отвезти». От возмущения и горечи профессор не находил слов. Нельзя было, правда, отрицать, что в последние дни он не раз вспоминал эту девушку и даже подумывал о том, что неплохо было бы снова встретиться с ней, но не в таких же обстоятельствах. Сейчас он охотнее всего просто вышвырнул бы ее вон. Чем она занималась? Где вывалилась в грязи и порвала платье? И вообще, что делала она ночью на улице? Уму непостижимо. Просто появилось и всё, неожиданно и бурно, как циклон.